Какую температуру тела считать нормальной? Температура тела повышается не только от жары, но и от внутренних причин. От какой-нибудь инфекции, при разных воспалительных заболеваниях, при онкологии и все такое прочее. Это если не считать нормальных индивидуальных колебаний и перепадов в течение дня у одного и того же человека. У нас в голове есть очень эффективный терморегулятор, который учитывает подскоки температуры от работающих мышц или печени и охлаждение через кожу и дыхание. Но поскольку мы постоянно надеваем и снимаем одежду, залезаем в душный транспорт и выбегаем на мороз, то даже самый лучший терморегулятор будет слегка ошибаться. По этой же причине наружные методы измерения температуры тела в подмышке, на барабанной перепонке и во рту не очень точно отражают температуру внутри нашего организма. Гораздо точнее будет измерять ее в прямой кишке, в мочевом пузыре, в легочной артерии или в пищеводе. Так иногда делают, но это не для всех. В течение дня и у мужчин, и у женщин температура тела меняется одинаково. Утром она ниже, а вечером примерно на 0,5 градуса выше. Это естественные перепады. Если же человек выздоравливает после простуды, то перепад температуры может составить и 1 градус. Представили? После простуды утром градусник показывает 36,5, а вечером 37,5. И это нормально. Если человек продолжает болеть, то его температура будет выше и утром, и вечером, но знаменитый дневной перепад все равно сохраняется. Когда речь идет о женщине с нормальным менструальным циклом, то во второй фазе температура у нее будет повышаться примерно на 0,6 градуса. Если в первую фазу температура была 36,6, то во вторую фазу достигнет 37,2, и это норма американцы чаще измеряют температуру во рту иногда под мышкой детям даже в прямой кишке очень точно можно измерить на барабанной перепонке инфракрасным термометром мы же с вами чаще измеряем под мышкой это место считают не очень надежным там чаще всего бывают перепады температуры особенно у людей с ожирением или у женщин с нормальным циклом но при этом измерение температуры тела в подмышке считается золотым стандартом. Есть фундаментальная книга 1870 года «On the Temperature in Diseases» a of на которую до сих пор ссылаются в научных обзорах. Там предлагают измерять подмышкой, а нормы считают температуру 37 градусов по Цельсию. В свободном доступе есть скан этой книжки. Там удобное содержание с работающими ссылками на отдельные главы. Если кто с английским дружит, то почитать будет интересно. В этой книжке пишут, что нормальным диапазоном температуры, измеренной подмышкой, можно считать 36,2-37,5. Как вам такой результат? Короче, температуру в подмышке измерять, конечно, можно, но там она наиболее вариабельная. Сильнее всего перепады температуры подмышкой будут у женщин с нормальным циклом и у обладателей лишнего веса зато там температуру стандартно измеряют уже 150 лет, а всякие инфракрасные термометры слишком умные и многое выдумывают. Даже те электронные термометры, которыми измеряют во рту или в подмышке, чем-то напоминают современные тонометры. Они работают по какому-то хитрому алгоритму и тоже могут ошибаться. Так как же измерять температуру? Делайте это привычным для вас способом. Заранее потренируйтесь, так вы узнаете вашу родную стандартную температуру. И у вас есть шанс заметить повышение вашей стандартной температуры примерно на 0,5 градуса. Все, что меньше, засечь у вас не получится. Если вам поплохеет со знобом, то это будет при температуре выше 38 градусов. Вот ее вы точно заметите. Температура ниже 37,5 очень сложно назвать повышенной. И тем более не заморачивайтесь, если ваша температура повысилась с 36,6 до 36,8. За счет чего повышается температура тела? Иногда в нашем внутреннем термостате меняются настройки, и он пытается поддерживать температуру на пару градусов выше привычной. То есть вместо 37 шпарит все 39. Такой термостат находится в гипоталамусе. Это часть головного мозга. В гипоталамусе много разной химии и гормонов, но температуру запускает штука, которую называют простагландином Е2. Гипоталамус от этого простагландина впадает в панику, стучит во все двери и будет своих соседей по головному мозгу. Один из соседей — это сосудодвигательный центр. Он двигательный, потому что в кровеносных сосудах тоже есть мышцы, и они могут двигаться. Это не значит, что сосуды уползают и прячутся. Нет, мышцы в сосудах могут только сжимать сосуды. А по суженным сосудам кровь течет хуже. Руки и ноги при этом становятся холодными, потому что кровь не отдает им тепло. Человеку кажется, что он мерзнет. На самом деле горячая кровь, которая должна была остыть в коже, быстро возвращается к внутренним органам. От этого все внутри нас нагревается. Таким образом, можно поднять температуру тела на пару градусов. Температура тела может повышаться не только от спазма периферических сосудов. Гипоталамус начинает подпинывать бурый жир, и тот сгорает с выделением тепла. Это уже будет натуральная печь. Бурого жира много у новорожденных, но с возрастом он постепенно исчезает. Сложно сказать, сколько его у взрослого человека. В нашем теле и в жировой ткани, и в мышцах постоянно идет процесс накопления энергии. Тут важна АТФ. Аденозинотрифосфорная кислота – это такой энергетический субстрат, как батарейка для нашего организма или запас энергии в чистом виде. Когда мы едим вкусненькое, то оно не просто идет в топку, а тут же хитрым способом окисляется с образованием этой АТФ. Так вот, процесс получения АТФ можно испортить, и это постоянно происходит при повышении температуры. Появляются вещества-разобщители. Они разобщают процесс управляемого сжигания глюкозы в кислороде и моментального запасания этой энергии. Мы по-прежнему едим вкусненькое, но оно не превращается в батарейку, а летит в топку и горит там в кислороде. Так вырабатывается много тепла. И это еще не все. Начинается озноб. Мышцы мелко трясутся и тоже вырабатывают тепло. Активируются дремучие инстинкты. Человеку хочется залезть на печь, закутаться в одеялко, свернуться в комок и не шевелиться. Это нужно для того, чтобы случайные сквозняки ни в коем случае не обдували кожу. Знакомая история. Получается, что совместными усилиями спазм сосудов, обмен веществ в печени, жировой ткани и мышцах, разобщение при синтезе АТФ, дрожь и странное поведение производят и консервируют тепло. Разогретая кровь течет к головному мозгу, согревает наш внутренний термостат, и температура стабилизируется на более высоком уровне. Если терморегулятору становится жарко, то он заставляет сосуды расширяться, а пот выделяться, меняется поведение. Человек скидывает с себя одеялко, разваливается на постели, краснеет, потеет, его обдувает сквознячок, и температура снижается. В этом механизме бывают сбои. Случается, что человеку хорошенько двинули по голове и стрясли лампочку. Либо терморегулятор пострадал от инфекции, кровоизлияния в головной мозг, опухоли или еще от чего-нибудь. Не бойтесь, человек при этом не будет бесконтрольно разогреваться и не взорвется. Обычно сбои в терморегуляции приводят, наоборот, к охлаждению. Такие люди не могут поддерживать температуру тела. Любой сквозняк вымораживает их до полусмерти. А вот гипертермия — это перегрев. Внутренний терморегулятор работает в своем обычном ритме, но он не всегда может справиться с лишним теплом. Например, когда человек одевается в пуховик и начинает в нем физически работать. Или человеку дают лекарства, которые действуют, как те самые разобщители. Такой больной превращается в автономную печку. Жаропонижающими таблеточками его не вылечишь. Вот это действительно страшная ситуация, и можно свариться заживо. Почему пирогены повышают нам температуру тела? Пирогены – это вещества, которые повышают температуру тела. Они могут быть своими и чужими. Чужие пирогены – это обычно микробные токсины. Пироген в переводе с греческого означает порождающий огонь. Микробные пирогены действуют на наш организм, как горящая спичка на ведро бензина. Если взять стаканчик микробного пирогена и разбавить его в миллиард раз, то даже этого количества хватит, чтобы у человека резко повысилась температура и появилась ломота во всем теле. А есть и свои пирогены, цитокины, информационные молекулы, Когда цитокины обнаружили в 1940 году, то это были именно пирогены, которые выделялись из активированных лейкоцитов. Помните интерферон? Многие его любят заливать себе в нос и засовывать в виде свечей и кое-куда еще. Так вот, он классический, свой внутренний пироген. У меня даже есть идея, что интерферон действует на простуду и насморк как раз за счет повышения температуры. Многие знают, что если во время простуды у вас резко повысилась температура тела, то насморк и кашель могут уменьшиться. Это от того, что высокая температура буквально высушивает сопли и мокроту. По-моему, все эти модные интерфероны для лечения простуды действуют примерно так же. Они повышают температуру тела, и соплей становится меньше. А теперь представьте, что будет во время инфекции. Микробы выделяют токсины, а иммунитет с цитокинами наперевес наскакивает на микробов. Последние дохнут, и часть иммунных клеток тоже. Из них изо всех выделяется море своих и чужих цитокинов. Так во время инфекции появляется температурище. В истории про регуляцию температуры тела мы с вами разобрали работу нашего внутреннего терморегулятора. Он прикручен снизу к нашему головному мозгу. Если в крови появляются пирогены, то кровеносные сосуды рядом с терморегулятором выделяют простагландин Е2 только после этого терморегулятор понимает, что надо повышать температуру тела. Если открутить терморегулятор и вытащить его из головы, то никакие пирогены нам температуру не повысят. Правда, без терморегулятора люди замерзают насмерть даже от сквозняка, но лихорадки у них точно никогда не будет. Тот просто глондин Е2, который сигналит нашему терморегулятору, тоже на месте не сидит. Он потом начинает гулять по всему организму и поднимает панику. Именно из-за этого простагландина нас ломает во время простуды, болят мышцы и суставы. Подавляющее большинство лекарств, которые снижают температуру тела, действуют тихонечко на этот зловредный простагландин. Они нарушают его синтез, и терморегулятор не замечает пирогены. Температура тела не то чтобы снижается, она скорее остается нормальной. Это полезно понимать, потому что поддержание нормальной температуры тела не зависит от простоглондина Е2. Значит, жаропонижающие не будут снижать нам температуру тела до нуля, а не снизят ее только до нормальной. На самом деле любая движуха в нашем организме производит цитокины. Чтобы клетки в органах и тканях что-то сделали и куда-то подтянулись, им нужны цитокины – Поэтому любое воспаление, травма и много чего еще могут сопровождаться повышением температуры тела. Поскольку повышенная температура тела – это признак не только простуды, но и множества других болезней, то не глотайте лишний раз парацетамола с аспиринами, а обязательно консультируйтесь с врачом. Большинство препаратов, которые мы называем жаропонижающими, действуют на простагландин Е2. Вещество, которое запускает подъем температуры в организме человека На самом деле, они не столько снижают температуру, сколько позволяют ей оставаться нормальной При какой температуре и влажности должен спать простуженный человек? Если уж мы коснулись темы про высыхание мокроты во время болезни То давайте обсудим климат дома у простуженного человека Тут сразу надо отметить, что простужаться могут разные люди. И дети, и старики, и больные хроническими заболеваниями. А речь пойдет про обычную простуду, вроде соплей с болью в горле, кашлем и не слишком высокой температурой тела. В принципе, полезно спать при 18 градусах по Цельсию. При такой температуре воздуха в спальне температура тела у больного снижается сама собой. При нормальной температуре тела люди лучше спят. Их не колбасит ливер не трясется. Если человек исходно крепкий, то в некоторых случаях он лучше спит при чуть повышенной температуре тела. Это бывает при обильных жидких соплях или навязчивом кашле с отделением небольшого количества мокроты. От чуть повышенной температуры тела и сопли, и мокрота просто высыхают. Пойдем дальше. Больные дети, старики и любые ослабленные люди легко замерзают при температуре комнатного воздуха ниже 20 градусов по Цельсию. Мы с вами договорились, что старики могут замерзнуть насмерть при температуре воздуха 10 градусов по Цельсию. Люди с хроническими заболеваниями легких тяжелее болеют при температуре окружающего воздуха ниже 21 градуса по Цельсию. Теперь о влажности. При простуде большинство чувствуют себя лучше, если относительная влажность в комнате выше 40%. Но обычно в холодное время года дома сухо, поэтому простуженным предлагают воспользоваться увлажнителем воздуха или что-то покипятить, или включить в ванной горячий душ. Все это помогает повысить в квартире влажность. Повышать ее можно не дольше нескольких дней, иначе начнет расти плесень, то есть как раз на время обычной простуды. При бронхиальной астме больному обычно становится хуже, если влажность ниже 30 или выше 50%. Остальным, исходно крепким людям, без хронических заболеваний, нравится на время простуды вдыхать переувлажненный воздух или даже горячий пар. Как же повысить влажность? Микроклимат дома складывается из трех частей – вентиляции, температуры и влажности. Вентиляция на первом месте, потому что без кислорода мы не выживем Каждый час нам в среднем нужно 30 кубических метров свежего воздуха Когда в холодное время года эти 30 кубометров залетают в комнату, мы начинаем мерзнуть Поэтому следующим этапом воздух согревают Это не обязательно, пальто или пуховик помогут нам выжить и в холодном воздухе То есть, согревая дома воздух, мы не столько выживаем, сколько создаем комфорт После согревания в воздухе снижается относительная влажность, и воздух становится сухим. Если на улице была температура минус 10 градусов по Цельсию и влажность 80%, то после нагрева этого воздуха до комнатных 22 градусов по Цельсию влажность упадет до 9%. Рекомендованная влажность для жилого помещения должна быть в диапазоне от 30 до 50%. Если влажность ниже 30%, то начинают сохнуть глаза, кожа и комнатные растения. В сухости можно жить, но для комфорта хочется добавить влажности. Поэтому люди покупают увлажнитель. Какие бывают увлажнители воздуха? Есть три основных типа увлажнителей. Первый – традиционные, второй – ультразвуковые, третий – паровые. В традиционном увлажнителе есть фильтр или испарительный элемент, с поверхности которого вода испаряется обычным способом, примерно так же, как лужи после дождя. Эти увлажнители самые безопасные. В пар превращается только вода, дополнительно охлаждается воздух и получается приятный микроклимат. Ну, а с ростом влажности в комнате традиционные увлажнители работают менее эффективно, и можно сказать, что в этом их достоинство. Они не могут переувлажнить воздух. Ультразвуковые увлажнители потребляют мало энергии, они эффективны и тихие, и дешевые. Такие увлажнители еще в 70-х годах прошлого века придумали японцы. Почти идеальные увлажнители. Только почему-то японцы первыми же от них и отказались. Тут все дело в так называемой белой пыли. От ультразвукового увлажнителя предметы в помещениях покрываются слоем соли. Если увлажнители других типов просто испаряют воду, то ультразвуковые ее дробят. То есть из ультразвукового увлажнителя вылетает не влажный воздух и не пар, а микроскопические капли холодной воды. Бывают, конечно, ультразвуковые увлажнители с подогревом, но это сути не меняет. То есть в воздух отправляются раздробленные капли воды, которые летают по всему дому и постепенно испаряются. Так повышается влажность. А если вода была не дистиллированная, то в воздух полетят соли жесткости, которые обязаны быть в водопроводе. Получается, что вода вылетает из ультразвукового увлажнителя вместе со всем плавающим в ней мусором. Потом вода испаряется, а мусор продолжает летать и залетает к нам в легкие. Пресловутая белая пыль — это просто соль. Никто точно не знает, насколько вредно дышать этой штукой. У американцев есть так называемое агентство по охране окружающей среды. Оно регламентирует количество воздуха, микроклимат в помещениях и прочие составляющие экологической обстановки. В свое время оно разработало нормативы для увлажнителей. Там все изучили, решили, что вроде большого вреда от белой пыли нет, но желательно заливать в ультразвуковые увлажнители деминерализированную воду. В такой воде почти нет солей, поэтому оседать на мебели в виде белой пыли нечему. Деминерализированную воду берут из правильно работающих обратноосматических бытовых фильтров. Ну или приносят с работы в бутылках из-под кулера. У меня такой знакомый есть, работает с промышленным дистиллятором и еще имеет физическую силу, чтобы притащить домой воду. Вроде все складно, чинно и благородно. Знаете, когда в последний раз то самое американское агентство пересматривало свои рекомендации по ультразвуковым увлажнителям? В 1991 году. Вот этого я не понимаю. С тех пор столько всего изменилось, что сведения явно устарели. Много медицинских тем, которые были актуальны в начале 90-х, потом оказались пару раз в разные стороны опровергнуты. Помните моду начала 90-х на полезные для холестерина маргарины? Потом вдруг оказалось, что от этих спредов стран с жирами вреда больше, чем от свиного сала. Вот и с белой пылью могло бы произойти что-то такое, что заставило бы нас с вами отказаться от покупки ультразвукового увлажнителя. Но ничего нового регламентирующие органы не публикуют. Информация о вреде потихоньку накапливается, однако документы остались старыми. Уже после 1991 года появлялись данные о вреде белой пыли, которая может у детей вызывать воспаление легких. Это называют болезнью ультразвуковых фонтанов. Реально, есть такая болезнь. Она выглядит как воспаление легких, но начинается не от живых микробов, а от обломков мертвых бактерий, которые вылетают из ультразвукового увлажнителя. Мы с вами понимаем, что в увлажнителе может размножиться зараза и возникнет слизь. Даже если мы убьем этих микробов хлоркой или кипятком, то их обломки все равно будут болтаться в воде, а ультразвуковая технология распылит эти обломки в воздух. Если мы будем дышать обломками мертвых микробов, то наши легкие будут на них реагировать как на живых. А пневмония ⁇ это, грубо говоря, воспаление, которое пропитывает легкие, когда наш иммунитет реагирует на обломки микробов почти так же, как и на живых. Это как мертвая бактериальная вакцина в плече. Место вакцинации болит, плечо опухает и краснеет. А вот если опухнет и покраснеет легкое, то будет пневмония. Воспаление легких. И самое интересное, что с таким воспалением непонятно, что делать, потому что микробы -то уже были дохлыми. Вот и получается, что ультразвуковые увлажнители – это дешевые и эффективные приборы, которые замучишься чистить и которым устанешь готовить деминерализованную воду. Не утверждаю, что это адская машина, но навредить здоровью с помощью ультразвукового увлажнителя проще, чем всеми другими типами увлажнителей вместе взятыми. Паровые увлажнители испаряют воду кипячением. Это безопасно, если не ошпариться. Бывают и специальные варианты для детской, они имеют защиту от ошпаривания при опрокидывании. Недостатки паровых увлажнителей в том, что те потребляют много энергии и нагревают воздух. Традиционные увлажнители воздуха безопасны, их паровые конкуренты могут ненароком ошпарить, а ультразвуковые даже вызвать пневмонию. Как почистить увлажнитель Производители хотели бы, чтобы их устройство работало правильно, не слишком вредило потребителям и вовремя сломалось, ведь нужно же продать следующий экземпляр. Поэтому у каждого производителя свои рекомендации по уходу за устройством. Чаще всего предлагается заливать в увлажнитель холодную водопроводную воду. Если у вас дома установлен расчудесный обратноосматический фильтр, но увлажнитель при этом традиционного типа, то не пытайтесь заливать в увлажнитель деминерализированную воду. От нее быстрее вырастет зараза. Заливайте холодную водопроводную воду. Такая вода обычно содержит остатки хлора, которые будут сдерживать рост микробов. Ежедневно требуется выливать из увлажнителя вчерашнюю воду и насухо протирать чистой сухой тряпкой все контактирующие с водой поверхности. А каждый третий день нужно устраивать увлажнителю хорошую чистку, мыть его горячей водой с моющим средством и хорошо оттирать отложения губкой или тряпкой. Каждые несколько дней нужно увлажнитель дезинфицировать. В официальных рекомендациях предлагают это делать путем оттирания отложений 3% перекисью водорода. Некоторые производители предлагают обрабатывать увлажнитель домашней хлоркой. Та содержит 5-8% гипохлорита натрия. Одну чайную ложку такого средства разводят в 4 литрах воды и заливают в бачок увлажнителя на час. Потом хорошо прополаскивают. Люди хотели бы полениться и переложить на кого-нибудь ответственность за чистку увлажнителя. Производители идут навстречу и предлагают за дополнительную плату специальные добавки и присадки. Кто-то продает серебряные элементы для увлажнителей. Это такой небольшой предмет размером с мизинец, который выглядит как сеточка из серебристой проволоки. Не знаю точно из чего он сделан, вероятно из серебра. Его в воду добавляли еще в стародавние времена. Сейчас в скандинавских странах кое-где используют фильтры для водопровода с серебром. Может, какой-то смысл в этом и есть. Дальше идут присадки в традиционные увлажнители. Помните, мы говорили про увлажнители традиционного типа? Это самые безопасные увлажнители. Безопасность обеспечивается бумажными испарительными фильтрами. Это буквально бумага, разрезанная в сетку, как новогодняя гирлянда, и свернутая в многослойный фильтр. Благодаря капиллярному эффекту они прекрасно впитывают воду и постепенно ее испаряют. Понятно, что киснующая в грязной воде промокашка не может долго оставаться свежей, поэтому срок жизни таких фильтров 1-3 месяца, а стоят они недешево. Можно фильтры периодически вымачивать в лимонной кислоте и хлорке, но это сложно. Производители для таких бумажных промокашек продают специальные средства, Не знаю точно, из чего те сделаны, но там есть какая-то химия. Она замедляет рост микробов в фильтре. С традиционными увлажнителями такой номер еще может пройти, потому что из бумажной промокашки химия не улетучивается. Гораздо хуже, когда присадки добавляют в увлажнители условно-традиционного типа. Это так называемые мойки воздуха. Как их мыть? В мойках испарительные элементы тоже обдуваются воздухом, но сделаны они из пластика. Понятно, что пластиковые колесики и лопасти в воду не впитывают, они ее зачерпывают и баламутят, как грибные винты у лодок. Часть жидкости при этом срывается с поверхности в виде капель и увлекается потоком воздуха. Получается что-то слегка похожее на эффект ультразвуковых увлажнителей, капли из которых разносятся по всей комнате. Потом эти капли досыхают, оставляя за собой все, что было в растворе у разных моек этот вредный эффект проявляется в разной степени. Есть хорошие, мощные мойки воздуха. Если взять топовую модель такой мойки и включить ее на минимальную скорость, то получится очень тихо и вполне производительно. Проблема в том, что производители иногда добавляют туда так называемую гигиеническую присадку. Это очень интересное снадобье, которое вводит в заблуждение даже продвинутых пользователей. Первоначально народ думал, что присадка нужна для защиты от микробов. Туда входят средства из разряда четвертичных соединений аммония, вроде бензалкония или хлоргексидина. Сразу возникает ассоциация с гинекологией, правда? Всякие инфекции или спермициды, Но оказалось, по официальной версии, в присадку добавлен еще какой-то безымянный антисептик-консервант, который и должен сдерживать рост микробов. А вот от бензалконе ждут совсем другого. Его и похожие на него средства относят к так называемым катионогенным поверхностно-активным веществам. То есть это пузырящееся моющее средство, которое может растворять соли жесткости из воды. Так производители обеспечивают эффективность работы мойки. Присадка отмывает шершавый налет, и мойка не скрипит, не хрипит. Ее не заклинивает при работе. Дополнительно получаются красивые мыльные пленочки на дисках мойки, которые помогают зачерпывать воду для лучшего испарения. Все бы ничего, но пленочки лопаются, как обычные мыльные пузыри, и в воздух летят мыльные капли. Когда те досыхают, получается белая пыль из бензолкония. Вообще бензалконии добавляют как консервант в капли для ингаляции и при этом предупреждают, что на его вдыхание может быть реакция. А тут тучи капель бензалкония в воздухе. Это напрягает. Куда ставить мойку воздуха? Тут еще одна загадочная история. Один и тот же производитель моек воздуха может давать разные рекомендации в одном и том же руководстве пользователя, но только на разных языках. Более искушенные в современной технике и гигиене носители одного языка получат рекомендации не ставить мойку воздуха близко к радиаторам отопления, потому что так вся влага будет увлечена потоком теплого воздуха и отправится прямо в вытяжную вентиляцию, где никакой пользы от нее не будет. Это нормальная рекомендация. Бывают еще рекомендации для менее искушенных носителей другого языка, где производитель предлагает, наоборот, поставить мойку воздуха поближе к радиатору отопления, где эффективность испарения воды из мойки будет выше. Получается, что в первом случае производитель заботится о комфорте потребителя, а во втором демонстрирует эффективность мойки в ущерб нашему комфорту. Но мы с вами уже стали искушенными потребителями и поэтому поставим мойку воздуха подальше от батареи отопления и поближе к себе. Так мы получим больше влаги рядом с собой. Наша кожа будет рада, наши комнатные растения будут довольны и даже наши домашние животные тоже оценят влажный воздух. Как чистить увлажнитель воздуха? Это строго зависит от того, к какому типу тот относится. Причем чистка даже по правилам порой не проходит бесследно для нашего здоровья. Как выбирать увлажнители? Итак, мы с вами обсудили все типы увлажнителей, и теперь давайте попробуем выбрать себе подходящий. Про ультразвуковые увлажнители мы поговорили. Их можно покупать, если доступна деминерализованная вода. Это, может быть, обратноосматический фильтр или какая-нибудь бочка с дистиллированной водой. Паровые увлажнители требуют меньше ухода, но тратят много энергии. Вполне можно прикупить что-нибудь для детской. Есть специальные паровые увлажнители с защитой от опрокидывания и сниженной температурой выходящего пара. Традиционные увлажнители любят делать японцы. У них много дорогущих моделей. Важна производительность увлажнителя — Лучше, если он сможет испарять 500 мл в час или около того. Традиционный увлажнитель с такой производительностью должен быть большущим, климатический комплекс какой-нибудь. Обычно увлажнители испаряют меньше 400 мл в час. Чтобы от них был толк, нужно гонять их и ночью. Поэтому важно, сильно ли они шумят. В ночном режиме шум должен быть меньше 25 дБ. Все эти рекламные уловки в стиле «не громче шепота» ничего не значат. Посмотрите на децибелы. Сравните с рекламой пылесосов. Иногда производители увлажнителей хвастаются уровнем шума, который заявлен у тихих пылесосов. Это смешно и грустно. Такая особенность, как залив воды сразу в увлажнитель сверху, тоже не особо полезна. Это рекламная уловка. Увлажнитель все равно нужно опорожнять и протирать микрофиброй каждый день он у вас не успеет испарить столько, чтобы быстро подливать в него воду. Впрочем, без увлажнителя вполне можно обойтись. Раньше никаких увлажнителей не было, и как же без них обходились? Народ жил потеснее. Чем больше в помещении людей, тем больше они выдыхают или испаряют влаги. Кипящие кастрюли, чайники, стирка и сушка белья в жилом помещении тоже добавляют влаги. Домашние растения испаряют воду. Все это дополнительные источники влажности. Часть влаги улетает вместе с воздухом в вентиляцию. Помните про то, как с улицы поступает холодный воздух, согревается и впитывает воду. Он ее впитывает, а потом уносит в вентиляцию. Можно до некоторой степени снизить вентиляцию, и влажность подрастет. Это актуально при хорошей вентиляции. Да, вентиляция бывает избыточной. С улицы могут залететь частицы несгоревшего топлива или озон, поэтому избыток свежего воздуха может быть вреден. Про то, до какой степени ограничить вентиляцию, надо поговорить отдельно. Давайте лучше подумаем, как прибавить влажности подручными средствами. Если срочно нужно повысить влажность, например, на время простуды, то достаточно регулярно покипятить что-нибудь на кухне. Можно после стирки развесить мокрое белье в спальне. Для начала проще всего открыть дверь в ванную и включить минут на 15 горячий душ. Влажность подскочит моментально. Так легко получить те 60% относительной влажности, которые полезны на время простуды. Но 60% поддерживают не больше нескольких дней, иначе в доме начнет расти плесень и воспрянут пылевые клещи. Вы замечали, что высокая влажность во время простуды не всегда полезна? Помните, как при повышении температуры тела почему-то уменьшается кашель? Это потому, что высокая температура высушивает бронхи. Как ни странно, иногда это помогает и выспаться. При выборе увлажнителя воздуха обращайте внимание на его производительность и точное значение уровня шума. Но можно обойтись и без него. Например, вскипятить воду, не закрывая крышкой кастрюлю, или развесить после стирки мокрое белье. Деминерализованная вода влияет на здоровье. Деминерализованная вода очень популярна. Сейчас много доступных фильтров обратного осмоса, которые производят такую воду. Благодаря низкому содержанию солей, она приятна на вкус и не оставляет налета жесткости на посуде. Но с такой водой не все просто. Деминерализованную воду считают очень агрессивной. Она легко вступает в химические реакции и повреждает элементы водопровода. В тех странах, где водоснабжение связано с ее использованием, приходится намеренно добавлять в водопровод соли жесткости. Это нужно для защиты труб от повреждения водой. Для производства деминерализованной воды используют фильтр со специальной мембраной. Обычная водопроводная вода содержит хлор, который повреждает эту мембрану поэтому в состав фильтра обратного осмоса входит компонент, устраняющий хлор из воды, а в воде без остаточного хлора могут жить микроорганизмы. Получается, что производитель фильтра бережет свою мембрану, но не ваше здоровье. Остаточный хлор мешал размножаться микробам. именно поэтому в увлажнители воздуха традиционного типа не рекомендуют заливать дистиллированную или деминерализованную воду. От нее увлажнитель протухнет. Несмотря на низкое содержание солей, и деминерализованная вода оказывается хорошей питательной средой для микробов. Это связано с агрессивными свойствами такой воды. Она разрушает компоненты водопровода и создает питательный бульон из продуктов разрушения. Известны случаи вспышек инфекционных заболеваний, связанных с использованием фильтров обратного осмоса. Производители фильтров утверждают, что технология обратного осмоса способна задерживать даже вирусы. На практике оказывается, что фильтр может гарантированно задержать только самые крупные микроорганизмы, простейших. Именно с этой целью фильтры обратного осмоса применяют больные с плохим иммунитетом. Эти люди чувствительны к инфекциям, вызванным простейшими. Хлорка из водопровода на простейших не действует, поэтому их нужно механически отфильтровать. Теоретически хватило бы более грубого фильтра, но на практике оказывается, что нужен обратный осмос. Деминерализованная вода может пагубно влиять на кишечник. Клетки слизистой оболочки кишечника разбухают от деминерализованной воды и легче повреждаются. Это называют осматическим шоком. Из водопроводной воды мы получаем некоторую часть полезного для здоровья кальция или магния. Поэтому при регулярном употреблении деминерализованной воды организм получит меньше полезных солей. Многим кажется, что низкое содержание солей в воде снижает риск развития мочекаменной болезни. На самом деле, камни в почках чаще всего состоят из кристаллов оксалата кальция. Питьевая вода с нормальным содержанием кальция связывает оксалаты из пищи. Полученные нерастворимые соли не всасываются в кишечники, и оксалат не попадает в почки. Поэтому именно кальций из обычной питьевой воды защищает нас от образования камней. Деминерализованная вода таким свойством не обладает. Она не будет связывать оксалат, и тот попадет в кровь, а затем в почки. Так кому же нужны фильтры обратного осмоса? Их используют там, где нужно опреснять морскую воду в промышленных масштабах. Ну а в домашних условиях такие системы фильтрации жизненно необходимы больным с нарушениями иммунитета. Деминерализованную воду желательно заливать в ультразвуковые увлажнители воздуха. В других случаях деминерализованная вода удовлетворяет только эстетические потребности. Она приятна на вкус и не оставляет следов на посуде. Правда, как вы теперь знаете, иногда от такой воды бывают проблемы. Попробуйте выбрать в магазине бутилированную питьевую воду с разной минерализацией. Одну бутылку с минерализацией ближе к 200 мл на литр а другую – 500 мл на литр. Та вода, в которой больше солей, сразу покажется вам горькой. Вот так люди и подсаживаются на вкусную воду. Деминерализованная вода может быть опасна для вашего здоровья.